Глава седьмая Сегодня я надела свое самое лучшее платье. Длинное сатиновое на бретельках, нежного кремового цвета. Волосы уложила легкой волной, так как любил Егор. Скромный нюдовый макияж придает моему образу легкость и воздушность в этот прекрасный солнечный летний день. Но эту легкость и воздушность омрачают вина и страх, лежащие камнем на сердце. Зачем я так вырядилась? Мысленно ругая себя, подъезжаю к дому номер 10 на Березовой аллее. Да, в душе еще теплится надежда встретить Егора в квартире у родителей. А вдруг именно сегодня он заехал их навестить? Возможно, не один, а с женой и с тремя детьми. Нет, даже думать об этом не хочу. Горлу подкатывает ком, когда я иду по знакомому двору к Серой Хрущевке. Вот наша с ним любимая скамейка. Уже такая старая с облупившимися остатками краски, которая стоит во дворе прямо под окнами его квартиры, расположенной на третьем этаже. Стряхиваю мусор со скамейки и осторожно присаживаюсь на краешек. Смотрю на окна квартиры. Сердце больно сжимается, и я невольно проваливаюсь в воспоминания. Сколько раз мы вдвоем сидели на этой скамейке в обнимку и целовались, пока не открывалась форточка в окне на кухне, и мама Егора, громко крича, звала нас пить чай с черничным пирогом. Помню, как трогательно зимой он старался меня обогреть, обнимая и согревая своим дыханием мои замерзшие пальцы. Нам некуда было идти, негде было уединиться. И это была наша любимая скамейка, которая считалась нашим единственным пристанищем. На ржавых качелях, стоящих посередине двора, с убийственным немыслимым скрипом качается девочка лет семи. Помню, как на этих качелях, как маленькую меня качал Егор, когда они были еще новые и не скрипели. А я тогда весело хохотала и, закидывая голову назад, кричала на весь двор и в синее небо, что мы будем вместе и навсегда. И я была тогда самым счастливым человеком на свете, потому что я любила и меня любили. Как я могла все разрушить сама своими же руками? Я не понимаю. Как же глупо. «Где были мои мозги?» Снова осторожно поднимаю глаза на окна квартиры Егора в надежде увидеть его маму или папу, но везде плотно задернуты шторы. Скрип ржавых качелей бьет по вискам, вызывая пульсирующую головную боль. Оттягивать больше некуда. Встаю со скамейки и решительно иду к дому. Захожу в темный пропахший кошками подъезд пятиэтажной хрущевки без лифта и поднимаюсь на третий этаж. Останавливаюсь у знакомой дерматиновой ободранной двери квартиру номер 8 и прислушиваюсь. За дверью тишина. С замиранием сердца нажимаю на кнопку звонка и перевожу дух. Интересно, кто откроет? Пусть откроет Егор, загадываю я. А что я ему скажу? Я даже не успела подготовить речь. Мне так много хочется ему сказать, что я очень виновата, что я сильно изменилась за эти годы что я все поняла, и мне нужен только один единственный малюсенький шанс. Слышатся тяжелые поступи, шарканье тапочек. Я уже догадываюсь, что это не может быть Егор. Дверь резко распахивается, и я вижу перед собой плешивого мужика лет пятидесяти с красной мордой, с дымящейся сигаретой в зубах, в растянутых трениках и расстегнутой рубахе, оголяющей большое пивное пузо. В руке открытая бутылка пива. Такую морду я точно не ожидала увидеть. Все слова моментально вылетают из головы. Я стою, как истукан, и молча хлопаю глазами. «Доставка?» — хмуро спрашивает мужик. «Что, простите?» «Не понимаю я». «Тамара заказала доставку из универсама». «Вы доставка?» «Я осматриваю себя». «Я что, похожа на доставку?» «Нет, я не доставка». Наконец включаюсь в ситуацию. Здравствуйте. Дело в том, что в этой квартире проживает семья Самойловых. Верно? Неверно. Не знаю я никаких Самойловых. В этой квартире проживаю я со своей супругой вот уже пять лет. Как? Получается, они переехали? Получается. Мужик недовольно пышет вонючей сигаретой мне в нос и рассматривает в упор. Я кашляю и отгоняю ладонью дым от лица. А вы, случайно, не знаете, куда они переехали? Случайно не знаю. Они нам не докладывали. И мужик захлопывает дверь перед моим носом. Вот это поворот. Я быстро спускаюсь во двор. Глубоко вдыхаю свежий воздух и не могу надышаться. Громкий скрип ржавых качелей снова отдает невыносимой болью в висках. Прочь отсюда. Скорее иду к машине. Бросаю последний взгляд на нашу любимую скамейку и прощаюсь с ней навсегда. Что же теперь делать? Ни одной мысли в голове. Сажусь в свой мерс припаркованный неподалеку и выруливаю на дорогу. Открываю окно, запуская теплый ветер в салон и включаю романтическую музыку. В этот момент звонит Натали. И очень вовремя. Включаю громкую связь. Привет, Натали. Как хорошо, что ты позвонила. Привет. Но ты как? Очухалась после вчерашнего? Да как тебе сказать? Надеюсь, ты выспалась? «О, да!» Еле проснулась часов в одиннадцать. «Уверена, что ты уже побывала на Березовой аллее. Как ты догадалась?» «И как?» «Никак. Его родители переехали. Где их теперь искать?» «А в чем проблема? Мы живем в двадцать первом веке. Есть специальные базы». «Слушай, я подумала, что может быть логичнее сразу искать Егора, а не его родителей. Я не знаю, тебе виднее». Наталья, у меня к тебе просьба. Ты же общаешься с некоторыми нашими однокурсниками. Иногда. В социальных сетях в основном. Ты же знаешь, что у меня нет соцсетей. Я оборвала все контакты, когда улетела в Америку. Думала, что навсегда. А видишь, как получилось. И сейчас нет ни малейшего желания ни с кем возобновлять общение. Почему? Меня тут недавно пригласили на вечер выпускников. Пойдем вместе. «Ни за что!» – испуганно вскрикиваю я. «Но почему?» «Потому что будет миллион вопросов. А куда? А когда? А откуда? А почему?» «Я не хочу отчитываться, почему вернулась из Америки. Не хочу выкладывать правду и не хочу врать. А вот это вот все. А муж? А дети? А семья? А почему нет? Как я все это ненавижу? Поэтому я пас». «Ну хорошо, хорошо. Не кричи так». Не пойдем, значит. Я тоже не люблю все эти вопросы-допросы, а мне их постоянно задают и ставят в неловкое положение. Какие все-таки некорректные люди. У меня к тебе просьба. Пожалуйста, узнай хоть какую-нибудь информацию о Егоре. Сможешь? Постараюсь. А побыстрее сможешь? Хорошо. Я постараюсь побыстрее связаться со всеми нашими. Как только что-то узнаю, я тебя наберу. «Спасибо, Натали, ты – друг!» «Вообще, какое-то время ходили слухи?» Неуверенно начинает Натали и замолкает. «Алло, я тебя не слышу!» «Натали, какие слухи?» «Да так, никакие. Я сначала проверю информацию, а потом все, что узнаю, расскажу тебе. Я тебя умоляю, побыстрее!» Натали отключается. «Я облегченно выдыхаю и только сейчас понимаю, что еще не завтракала. А еще вспоминаю, что у меня буквально через час заказан столик в ресторане и запланирован весенний обед с мамой. Вернее, было запланировано знакомство мамы с Виктором и совместный воскресный обед втроем. Прекрасно. Одновременно и позавтракаю, и пообедаю. Я разворачиваю машину и еду в сторону ресторана на встречу с мамой. Когда вхожу в наш любимый ресторанчик, мама меня уже ждет, сидя за уютным столиком у окна. В ее руках меню на столе стоят принесенные напитки. Мы обнимаемся и целуем друг друга. Моя мама, как всегда, вся с иголочки, в деловом костюме небесно-голубого цвета, туфлях-лодочках в цвет костюма, с идеальной прической, макияжем и маникюром. Настоящий школьный учитель русского языка и литературы с приличным стажем в 40 лет. Крестюша, ну ты что опаздываешь?» С укором показывает мне мама на часы на руке. Я давно умираю с голоду. И почему то одна? Ох, мама, лучше не спрашивай. Я устало падаю в кресло напротив нее, беру меню и обмахиваюсь. Ты уже сделала заказ? Я тоже умираю с голоду. Да, я заказала наше любимое блюдо. Паэлью с морепродуктами и свежевыжатый сок. А еще тирамису с кофе на десерт. А где Виктор? Мы с Виктором расстались. Кратко объясняю я, открываю меню и делаю вид, что внимательно изучаю. Почему-то я не удивлена. Как-то очень спокойно реагирует мама. Почему? Интересуюсь я. Ты же так хотела поскорее выдать меня замуж. Ну, этого хочет любая мать. Но по твоим рассказам о Викторе я сделала вывод, что вы не пара. Поэтому очень хорошо, что вы расстались. Не стоит тратить время на мужчину, который тебе не подходит. Если это не твое, то и переживать не стоит. Я и не переживаю из-за этого трусливого крохобора, который стащил из холодильника все мои продукты. Только один маринованный огурец оставил. Представляешь себе эту картину? Это просто отвратительно. И это называется мужчина? Как ты с ним вообще жила? Мама, вопрос в другом. Ну, а это самое майото то где и когда? Вот об этом я спрашиваю. Ты не забыла, сколько мне лет? Мама напряженно молчит и отводит глаза в сторону. Берет стакан с апельсиновым соком, мешает в нем трубочкой и неторопливо пьет. Я откладываю меню и смело смотрю прямо ей в глаза. Что, мама? Я вижу, что ты хочешь сказать мне что-то неприятное, но не решаешься. Говори уже. Я готова к любой критике. «Кристина, я не хочу тебя критиковать», – мягко и дипломатично уклоняется мама, – «все, что я хотела тебе сказать, я уже давно сказала. Не буду повторяться, копаться в прошлом и лишний раз тебя раздражать». «Речь о Егоре, уточняю я, хотя я знаю ответ. Мама тактично не затрагивала эту тему с тех пор, как мы расстались. «Да». «Ты прекрасно знаешь, что я всегда считала его самым достойным и подходящим из всех твоих кавалеров. И мне жаль, что ты разрушила ваши отношения. Я тебя не осуждаю, пойми. Я сама себя осуждаю. Невольно перебиваю маму. Значит, ты признаешь, что совершила ошибку, бросив все и улетев в Америку? Да, признаю и безумно жалею. И я собираюсь все исправить». Но почему ты тогда меня не остановила? Как? Ты была одержима Америкой и никого не слушала. Если отец был бы жив, ты бы и его тоже не послушала. Не понимаю, откуда в тебе столько амбициозности. В кого ты такая? Понятия не имею. Но это не важно. Что сделано, то сделано. Я сама должна отвечать за свои действия и ошибки. Верно? Абсолютно поэтому я и не вмешивалась, но ты знала, что я категорически против. К столику подходит официант и ставит перед нами большие блюда с ароматной паэльей. Приятного аппетита. Я безумно хочу есть, но не могу приступить к еде, пока не закончу этот тяжелый разговор. Мама, а как ты думаешь, если я попытаюсь его вернуть? Не поздно ли? Все-таки 10 лет. Заметно, как мама потрясена моими словами, но и рада им. Ничего и никогда не бывает поздно, пока мы живы. В любом случае, попытаться стоит. Ты все равно ничего не потеряешь. Натали говорит, что нельзя войти в одну реку дважды. Неуверенно возражаю я. Запомни, у каждого человека свой собственный опыт. Кто-то и по пять раз заходит в одну реку. И я была бы просто счастлива, если бы вы с Егором снова были вместе. После маминых слов мне становится гораздо легче и спокойнее, и я чувствую себя уже намного увереннее. Тогда я сделаю все возможное, чтобы вернуть Егора. Я рада, что ты приняла это решение. Егор адекватный парень. Вернее, уже мужчина. Добрый и порядочный. И он так любил тебя. Я уверена, что он все поймет и пойдет навстречу. Мама, спасибо тебе. Мне важно было услышать от тебя слова поддержки. Теперь-то мы можем поесть. Наша паэлья благоухает просто восхитительно. И очень быстро остывает. Мы с нетерпением берем в руки вилки и ножи. Мама, я совсем забыла! Вдруг вскрикиваю я. Что случилось? Мама испуганно роняет вилку и нож на стол. Мое повышение в должности. Ветров назначил меня финансовым директором. «Правда? Что же ты молчала-то? Какая замечательная новость! Официант, принесите нам шампанского!» А потом мы с мамой наконец-то обедаем по с морепродуктами и отмечаем мое повышение в должности шампанским. И говорим многое обо всем на свете, как две подружки. Как же давно мы не были так близки. И все из-за меня. Мне всегда было некогда и не хватало времени на маму. После обеда мы идем гулять под ручку по центру города и наслаждаемся прекрасным летним теплым вечером. За руль я сегодня уже не сажусь. Возвращаемся домой на такси. Сначала завозим домой маму, а затем меня. Дома я принимаю душ и, облачившись в ночную шелковую пижаму, уже собираюсь лечь в постель, как слышу звонок в дверь. На пороге стоит Натали с каменным лицом, и с шоколадным тортиком в руке. Есть новости о Егоре? Первое, что спрашиваю я и с недоумением смотрю на тортик. Она не отвечает, но делает непонятное движение головой. Проходит в прихожую, скидывает туфли и надевает гостевые тапочки. Мне тут же становится не по себе. Почему Натали не позвонила, как мы договаривались, а лично приехала ко мне домой в такое позднее время? Да еще и с тортиком знаю, что сладкое я не ем. Тем более на ночь. Как все это странно. Попьем чаю с тортиком. Заодно расскажу, что узнала. И не дожидаясь моего ответа, идет на кухню. Наташ, что-то случилось? Я следую за ней. Ставлю чайник, и мы усаживаемся за стол. Натали открывает тортик и берет в руки нож. Я с нетерпением смотрю на нее. Ну... «Ты только не нервничай!» Она отводит от меня глаза и начинает сосредоточенно разрезать тортик на ровные куски. «Да я и не нервничаю!» Непонимающе улыбаюсь я. «А стоит?» Егор вместе с родителями погиб в автомобильной аварии пять лет назад. С трудом выговаривает Натали. Тогда на московском Каде из-за густого тумана случилась крупная авария. «Как?» Все еще не понимающие и глупо продолжаю улыбаться. «Где он? Что с ним?» «Егора больше нет! Ты слышишь меня? Он погиб в автомобильной аварии пять лет назад!» Громко и четко повторяет Натали и со звоном бросает нож на стол.